Глава 23 Задержав дыхание, Кристина наблюдала, как желтая цеплячья голова с щупальцами вместо клюва поворачивается в разные стороны. Кажется, монстр ориентировался на звуки и сейчас активно прислушивался. Наконец, тварь странно хлюпнула щупальцами и медленно вытащила голову из пещеры. Из утробы монстра донесся мучительный, сдавленный крик едозуба «Помогите, я пошутил, помогите!» Разумеется, никто не бросился ему на помощь. Как только цыпленок исчез из поля зрения, Егор расслабился и обессиленно откинулся на стену. Его рубашка зацепилась за каменный выступ и треснула. Шуршание и треск прогремели, словно оглушительный гром. Снаружи заклекотала, и внутрь залезла цыплячья голова. Щупальца стремительно вытянулись и облепили стеной пол, подбираясь к ребятам. Дрожащей рукой Кристина подняла ножницы, которыми еда зуб отрезал ей косу, и швырнула их в щель между монстром и стеной. Ножницы упали, громко лязгнув, и цыпленок моментально переключился на них. Кристина сделала знак парням, чтобы они не двигались. Лишь выждав несколько минут, когда цыпленок отошел подальше, Кристина аккуратно встала. Из-за того, что она постоянно задерживала дыхание, сейчас ей не хватало кислорода. Невероятно, хотелось сделать шумный глубокий вдох, но нельзя. Она выбралась из разломанного убежища едозубов, осторожно переступая через обломки. Парни последовали за ней. Что ж, место, в котором они оказались, было, мягко говоря, необычным толка не было. Кристина понимала, что они до сих пор находятся в пещере изгоев, но над ее головой раскинулось бескрайнее голубое небо, в котором летали желтые крылатые твари. Пространство вокруг было заполнено каменными шестиугольными столбами разной длины. Они, как деревья, росли с пола, фактически приходилось перебираться по ступенькам, потому что вокруг не было ни одной ровной площадки. Кристина старалась выбирать путь, чтобы не слишком высоко подниматься по столбам и обходить стороны те, на которых были гнезда цыплят. В одном гнезде она даже увидела птенцов. У них еще не было щупалец, а безклювые цыплячьи головы смотрелись максимально странно. В них были круглые незакрывающиеся отверстия, в которые мамаша-цыплята сплевывали пережеванную еду. «Помогите! Я пошутил! Помогите!» Раздалось где-то совсем близко. Кристина поморщилась, испытывая злорадное удовлетворение. «Так тебе и надо, кровожадный ублюдок!» Но в следующий момент она услышала жалобное. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста!» «Мне показалось, или это действительно...» Саша задача нагляделся, выискивая источник звука. Говорил он шепотом, чтобы твари не услышали. «Да, это был женский голос», — кивнула Кристина и указала вправо на гнездо, в котором сидел цыпленок. Он доносился оттуда. Изнутри он звучал тише, вдруг заявил Егор. Саша и Кристина с недоумением на него уставились, и он пояснил. Когда монстр проглотил зубы, его голос звучал глухо. Я с трудом расслышал, что он говорил. А сейчас он звучит ближе и громче, будто монстр его выплюнул. «Что будем делать?» — спросил Саша и принялся рассуждать. «С одной стороны, мы не знаем слабых мест монстра и как с ним сражаться. Какими способностями он обладает? Леш его знает. Но с другой стороны, кроме зубов, в гнезде умирает другая жертва». Он замолчал. Кристина не знала, что ему ответить. Собственно, как и Егор. Перед ними стоял сложный выбор — рискнуть своими жизнями и броситься на помощь несчастному существу или поступить разумно и не навлекать на себя беду. В конце концов Саша предложил. Мы можем подкрасться и просто, ну, оценить обстановку. Давайте попробуем, и Кристина. Егор, оставайся здесь, если что, будешь защищать нас на дальней дистанции. Я пойду первая, а ты, Саша, прикрывай меня. Все на низком старте, если все пойдет наперекосяк, готовимся улепетывать. «Принято», — прошептал Саша. Зачем-то пригнувшись, цыплята все равно были слепыми и ничего не видели. Кристина и Саша направились к их гнездо, откуда доносились тихие мольбы о помощи. Кристину не отпускала ощущение, что они где-то просчитались, что-то упустили. Почему остальные цыплята не реагируют на крики? Или в колонии монстров царят строгие порядки и типа чужая добыча неприкосновенно? Нет, здесь должно быть что-то другое, что-то более очевидное. Неожиданно цыпленок, сидящий в гнезде, повернул к ним покатую башку, пошевелил щупальцами и пророкотал. «Я пошутил! Помогите!» И сразу же голос изменился на женский. «Пожалуйста, не надо!» «Отступаем!» — прохрипел Саша, и они попятились. «Что случилось? Их не спасти?» — спросил Егор, удивленный тем, что они так быстро вернулись. «Ты даже не представляешь, как прав!» — пробормотала Кристина. В ее голове сложилась толковая теория. «Цыплята... цыплята!» – позабавленно хмыкнул Саша. «Придумаешь название получше?» – огрызнулась она. «Справедливо!» – Саша поднял руки в знак поражения. «Цыплята так цыплята!» В общем, цыплята умеют копировать голоса своих жертв. Каким-то образом другие монстры понимают, что определенные звуки – это последние крики мертвецов, поэтому и не реагируют. Вероятно, у них очень хорошая память, и они помнят все голоса жертв. Либо, эм, записи каждый раз меняются. Съел новую жертву, получил новый голос, пожала плечами Кристина. Так что еда зуб уже переваривается, едва ли он может сейчас говорить. Мороз по коже, передернулся Егор. Ладно, убить, я с этим сразу смирился. Я поступил в академию, чтобы спасать людей. Ради этого я готов пожертвовать жизнью. Но я и не думал, что какой-то монстр может ну просто присвоить мою жизнь. Только голос поправил Саша. Голос — часть меня, — отрезал Егор и насупился. Отставить философию. Кристина прервала спор в зачатке. Куда пойдем? К сожалению, у меня нет компаса. И я валялась в отключке, когда едозуб меня сюда притащил. Подозреваю, что вы тоже. У кого-нибудь есть догадки, в какой стороне находится выход? «Ты думаешь, нас выпустят в другую локацию?» Уточнил Саша и устало добавил. «Я вообще не понимаю, как здесь все устроено. Почему Едозуб смог вынести нас от мавок? Ведь мы прошли через Баламутню только когда убили его. А с мавками мы даже не сражались». «Наверное, система работает проще», задумчиво протянула Кристина. «Нет необходимости убивать монстров. Нужно просто выжить в прямом столкновении с ними» так что направо, налево, прямо или назад. Есть разница, усмехнулся Саша. Кто из нас самый удачливый? Судя по тому, что мы все оказались в пещере изгоев, никто. Кристина прикрыла глаза и потерла виски. Если рассуждать логически, постоянный источник сырья, в смысле пропитания, в общем, постоянный источник пропитания для цыплят это проход из пещеры мавок, потому что оттуда выходят новые узники. Разумеется, те, которые прошли через тараканов, мавок и была мутня. Значит, большая часть цыплят должна охотиться где-то там, в таком случае гнезда они будут в противоположной стороне, подальше от места охоты, в безопасности. Если ты права, то нам туда, Саша указал налево. Идем очень тихо и очень медленно. Кристина с опаской посмотрела на высокие каменные столбы. С левой стороны почти на каждом столбе было выдолблено гнездо, из которого торчал желтый пух. Чем больше гнезд, тем больше цыплят, и тем выше шанс, что нас услышат. Переход в левую часть пещер занял много времени. Они крались едва ли не на цыпочках, замирая всякий раз, когда поблизости пролетал цыпленок. Пробираясь под гнездами, Кристина не могла отделаться от ужасных мыслей, как цыпленок обвивает ее щупальцами. Проглатывает целиком, и она потом мучительно долго переваривается в его желудке. Она полностью сосредоточилась на том, чтобы двигаться едва слышно. «Просто идти вперед и не шуметь. Ничего сложного. Идти и не шуметь». Повторяя эти слова, как магическую мантру она делала шаг за шагом и даже не заметила, как за каменными столбами мелькнули очертания металлической двери. Лишь когда Саша слегка тронул ее за локоть и ткнул пальцем вперед, она осознала, как близок выход из логова цыплят. У них получилось. Они справились. Егор радостно заулыбался и ускорился. Однако это сыграло с ним злую шутку. Его нога подвернулась, и он рухнул с небольшого столба. «Ой!» — скрикнул он и попытался встать, но у него не получилось. Цыплята мгновенно повернулись на шум. Секунду назад они спокойно парили где-то высоко-высоко, а вот уже пикируют вниз, безошибочно целясь в ребят. Егор подтянулся на руках и все-таки поднялся, но не удержался на ногах. Он сильно повредил лодыжку. Саша подхватил Егора, закинув его руку себе на плечо, а Кристина поддержала с другой стороны. «Пожалуйста, убери жировой доспех!» — прокряхтел Саша, покрасневший от натуги. Егор послушался, и Кристине показалось, что с нее свалилась огромная скала. Теперь они продвигались к заветной металлической двери намного быстрее. Правда, цыплята тоже не спали. Расстояние между ребятами и монстрами очень быстро сокращалось. Последние десять метров Кристина и Саша пробежали. Егор едва поспевал изредка отталкиваться от земли здоровой ногой. Кристина изо всех сил толкнула дверь. Та плавно отворилась, и ребята перевалились через порог. Несколько цыплят с громоподобным треском врезались в стену. Голова одного из них просунулась в проход, жадно хлюпая щупальцами. Но в ту же секунду дверь с громким щелчком захлопнулась и перерубила ему шею. Кристина отпихнула ногой подкатившуюся к ней голову и вытерла лицо от брызка голубоватой крови. «Ну, теперь мы знаем, почему монстры не заглядывают друг другу в гости!» Фыркнула она и обессиленно упала на спину, слепо уставившись в потолок. «Егор, как твоя нога? Ты ее сломал?» «Вроде бы нет, но болит сильно. Ему бы палку какую-нибудь в качестве посоха. Да где же ее найти?» — посетовал Саша, озираясь. Они очутились в абсолютно пустой пещере. Большой, квадратный, с гладкими потолком, стенами и полом. Дверь была единственной и неповторимой, той самой, с которой они только что вывалились. Кристина, вздохнув, поднялась. Времени отдыхать не было. К тому же они не знают, с чем им предстоит столкнуться. На кону стоят их собственные жизни. Не хочется их продать за минутное желание поваляться и расслабиться. Какой монстр обитает в этой локации? Невидимка? Кристина немного прошлась и застыла, как вкопанная. Чувство опасности взвыло и перешло на ультразвук. Но она все еще ничего не видела. Пустая пещера, гладкие стены, единственная дверь. Она потянулась к шее и сняла небольшой кулон в виде кошачьего глаза и бросила его вперед. Кулон с тонким звоном ударился о каменный пол, отскочил, прокатился и упал. В смысле, не напала в какую-то дыру. Что это? Саша наклонился, чтобы рассмотреть из ниоткуда появившуюся яму. Кристина не ответила на его вопрос, потому что понятия не имела, что это за дыра и кто ее выкопал. Поэтому она решила не рассуждать, а действовать. Сняв кроссовки, она вытащила из них шнурки, связала их между собой, сделав таким образом длинную веревочку, и на ее конец прицепила один из кроссовков. «Отлично опытный образец готов!» Крепко намотав край шнурка на палец, Кристина бросила кроссовок прямо перед собой. «Вжух! Блям!» Он упал в пустоту и ударился о неровную склизкую стену глубокой норы. У Кристины по спине дрожь пробежала. Яма была в паре сантиметров от носка ее стопы. Если бы она сделала один крохотный шажок... «Что там?» Саша заглянул в нору и нахмурился, когда ничего не смог разглядеть в темноте. Подумав, он повторил за Кристины и сделал точно такое же приспособление из своих ботинок, чтобы искать провала. Егор тоже потянулся и принялся снимать свои кроссовки, но Саша его остановил и сказал. «Не надо, без нас ты все равно не сможешь нормально ходить. А если ты случайно пошатнешься и провалишься в яму, как мы тебя вытаскивать будем?» «Я застряну». Обыденным тоном ответил Егор, словно каждый день увязал в норах неизвестных монстров. Верну жировые доспехи из застряну, как пробка в бутылке. Монстр скажет тебе огромное спасибо. Кристина закатила глаза. И с доставкой на дом. Он просто обгрызет нижнюю половину тела, а потом выезд тебя изнутри, как пирожок с начинкой. Она наставит твои жировые доспехи и перекошенное от боли лицо. Жестко. Саша покосился на нее с опаской, словно ждал, что она вот-вот на него набросится и покусает. «Прости, Егор», — Кристина поджала губы, но «Ну, сиди на месте и не дергайся». «Ладно», — согласился тот. Саша помог Кристине исследовать территорию около десяти квадратных метров. Норы располагались близко друг к другу, расстояние между ними не превышало десяти сантиметров. Так что Кристина ощущала себя цирковой артисткой и балансирующей на канате. Несколько раз она теряла равновесие и едва не падала в черные провалы. Первый раз ее попытался подхватить Саша, но сам чуть не улетел в нору. Так что дальше они договорились просто наблюдать. Как бы странно это ни звучало, но лучше уж упадет один, а не оба. Чем дальше они продвигались, тем четче понимали. С Егором на плечах они не пройдут. Норы не заканчивались, а их размеры постепенно увеличивались. Кристина мысленно перелистывала все энциклопедии о монстрах, которые прочитала, но упоминания о чем-то подобном так и не вспомнила. зубы что выводят новые виды чудовищ. Она уже привычным движением бросила кроссовок вперед и вдруг почувствовала, как что-то влажно лизнуло ее по пятке. Первое ощущение — неприятная влага. Второе — легкое жжение, Третье — дикая боль. Она отшатнулась, ее нога провалилась в яму, и Кристина грохнулась на спину. Ее плечи и лодыжки зацепились за края ямы, а бедра и туловище висели над пропастью. Она с ужасом почувствовала, как нечто влажное проходится по ее ноге, от колена и выше. И опять сильнейшая мучительная боль разлилась по ее телу. «Держись!» — закричал Саша. Он опустился на живот на узкую полоску твердой земли между ямами и схватил Кристину за шиворот. С невероятным трудом он приподнял ее и помог выбраться на поверхность. Вдруг он вскрикнул, что-то прошипел сквозь зубы и приказал «Возвращаемся, быстро!» Не оглядываясь, Кристина поспешила обратно к Егору. Нога невыносимо болела, но Кристина справилась. Добралась до пяточка у металлической двери, где не было дыр, и упала рядом с Егором. Саша со стоном рухнул перед ней, и Кристина увидела, что весь его правый бок, включая руку, ногу и правую сторону лица, был облит кровью. Нет, с него сняли кожу, буквально освежевали. Саша потерял сознание, и Кристина накинула на него заклинание, останавливающее кровотечение. Правда, один нюанс — это заклинание обычное, бытовое, использовали его для царапин. «Что за монстр это сделал?» Ее взгляд упал на собственную ногу, и она охнула. С нее тоже содрали кожу. «Значит, то влажное прикосновение...» Благодаря адреналину Кристина на какое-то время забыла про боль, но сейчас нога снова начинала гореть огнем. «Мы умрем от болевого шока», — констатировала она, и сама удивилась своему хладнокровию. «Не умрете», — внезапно заявил Егор и активировал первую ранговую способность. С его руки закапала слизь, и он щедро плеснул ее на Сашу и Кристину, превращая свежеванные части их тел в желешки. Кристина с изумлением поняла, что это помогло. Боль ушла. Саша вздрогнул, помотал головой и открыл глаза. «Спасибо!» — Кристина порывисто обняла Егора. «Я бы до такого не додумалась!» «Если бы мои родители это услышали, они бы от гордости умерли», — разулыбался Егор. «Что... что произошло? Почему я... желе?» — возмутился Саша. «Егор спас нас от смерти», — пояснила Кристина. «Правда, мы не сможем двигаться дальше и умрем чуть позже от голода, но и то хлеб». На слове «хлеб» желудок Саша громко заурчал, и они покатились от хохота. Это был истерический смех, но им значительно полегчало, напряжение отступило. «Классный каламбур», — похвалил Саша, и внезапно его глаза округлились. Он уставился на провалы. Кристина проследила за его взглядом, иголка сглотнула. Из нор вылезало нечто розовое, блестящее и шершавое на вид, сильно смахивающее на здоровенные мерзкие языки. Они переваливались с бока на бок и тянулись к ребятам, отвратительно чавкая. На одном из языков Кристина увидела лоскут своих брюк. Она отодвинулась подальше от дыр, прижавшись к металлической двери спиной и пробормотала. «У меня есть еще один каламбур, как корова языком слезала. Как вам?»